Глава четырнадцатая После тайного отъезда Виолы Вероника долго не находила себе места. Бродила по комнатам, пыталась заняться рукоделием, но лишь колола пальцы. Все валилось из рук. Да еще к вечеру, а не поутру, как обычно, обострилась тошнота, закружилась голова, и когда за окнами повалил густой снег, способный задержать барона на выселках, леди Грэндж вздохнула с облегчением. Служанки, если и заметили отсутствие юной леди, ничего на это не сказали. Зато собрали ужин пораньше, зная, что баронессе с каждым днем все сильнее хочется спать. И за столом она не задерживается. Кислая ягодная вода помогла леди Грэндж справиться с тошнотой. А большой кусок пирога с зайчатиной и пряными травами избавил от головокружения. После второго куска леди Вероника почувствовала себя счастливой и, успокоившись, ушла к себе, не дожидаясь вести от мужа. Барон найдет, чем развлечь себя в деревне, а она лучше поспит. Во сне все кажется таким мирным. Утром весь замок оказался засыпан белым снегом, и все с удовольствием любовались белоснежными полями, толстой снежной шапкой на башне и заметенными дорожками. Потом во двор выпустили коней, размять копыта. Следом выскочили собаки, а там и хозяйственные прачки вытащили одеяло и подушки, почистить снегом и подморозить для крепкого сна. Вспомнив о ежегодных заботах хозяйки, Вероника вызвала горничных и вместе с ними разобрала собственную постель и постель супруга, отправив простыни на кипячение отюфяки и одеяла на мороз. Работа кипела два дня. Старая слежавшаяся сено из тюфиков господ и слуг вытряхнули в пустое стойло, чтобы использовать его как подсыпку в уборной. Свежее запасенное сено смешали с полынью, пижмой и мятой. Пустые топчаные кровати промыли щелоком и уложили новые тюфяки, хрустящие и немного колючие, зато ароматные и чистые. На третий день, когда мороз стал сильнее, баронесса принялась готовиться к возвращению супруга. Приказала наварить большой котел густой мясной похлебки, выпечь хлеб и налепить пирожков с гусиной печенью и яблоками. Грэнш ведь увел с собой изрядную часть стражников и оруженосцев, так что за столом с его возвращением прибавится едоков. Ждать пришлось почти до темноты. Однако не успели зажечься на небе первые звезды, как у ворот раздался топот коней, ржания и крики. Десятник Улев, оставленный бароном за старшего, сам лично дежурил на воротах и выглянул, не задерживаясь. К его удивлению, у ворот стоял незнакомый отряд с королевским штандартом. — Именем короля! Откройте! — возвестил строгий голос. — Кто такие? — От изумления Улев чуть не сорвал голос на писк. «Граф Селборн со свитой! По поручению Его Величества!» Десятник растерялся. Пускать незнакомца в замок во время отсутствия хозяина — непроходимая глупость. Но попробуй не впусти посланника короля. Да еще зимой... На его счастье позади отряда вдруг появился знаменосец со знакомым штандартом и возгласом. «Барон Грэндж! Хозяин замка Грэндж!» Подождав, пока барон и граф возобновят знакомство, и хозяин прикажет открыть ворота, улив с облегчением взялся за рукояти поворотного механизма и кивнул к чтобы помог. Девлин легко крутил тяжелый барабан, а сам думал. Граф Селберн — один из приближенных короля. При дворе не крутится, живет большую часть года в своем поместье, но нередко выступает в разбирательствах от имени его величества, поскольку хорошо знает закон и не мелочен. Если столь важный вельможа прибыл в баронство по первопутку, не есть ли это послание от короля? Между тем ворота распахнулись, и с бароном вместе въехали в их широкий зев. Дальше шел поворот и узенький коридорчик, защита от нападения но ширина его позволяла двум конным проехать стремя к стремени, ведь, как ни крутив, замок частенько въезжали телеги с припасами, и делать ворота уже было бессмысленно. Баронесса накинула на плечи шубку, встречала мужа и гостей на крыльце. Барон окинул жену пристальным взглядом и не нашел в ее облике изъяна, однако все равно поморщился. Впрочем, при гости, да еще таком родовитом, ничего лишнего говорить не стал, лишь делал знак оруженосцу, чтоб помог спешиться. По обычаю баронесса протянула супругу и гостю кубки с подогретым вином и пригласила их в дом. Гостей не ждали, но в гостевой спальне замка был порядок, тюфики заменены на свежие, как и везде. А услышав от присланного улевом мальчишки о гостях, Вероника немедленно приказала протопить пару спален и отнести в казарму запасные тюфяки и одеяла. Мужчины вошли, снимая плащи, присыпанные снежной пылью, и расторопный слуга подал им кувшин с теплой водой, таз и полотенце. «Благодарю вас за заботу, леди Грэндж!» Граф оказался высоким статным мужчиной средних лет. Его длинные волосы, борода и усы были ухожены и аккуратно пострижены. Дорожная одежда отличалась добротностью и дороговизной. «Прошу к столу, ваша светлость!» Вероника вежливо присела в книгсине. «Мы не ждали гостей, так что отведайте, чего Бог послал!» Мужчины прошли к хозяйскому столу, и граф вновь окинул леди Грэндж внимательным взглядом. Она успела распорядиться, чтобы из погреба достали пару караков головку сыра и горшок с медом. Обычную зимой похлебку, жаркое и пирожки дополнили ламти копчености, чищенная морковь, вареные яйца и творог с медом. И пусть нельзя было сказать, что стол ломился от изысканных яств, но все же никто из гостей не уйдет из-за стола голодным. «Для вас женщины готовят гостевую комнату», — сказала Вероника, когда ее по обычаю посадили рядом с гостем. «Есть ли у вас пожелания, милорд?» «Право слово, миледи, вам незачем хлопотать», — скупо улыбнулся граф. «Была бы теплая постель и таз для умывания. Со мной прибыл мой оруженосец, он в состоянии позаботиться обо всем». «Не обижайте меня, милорд» покачала головой Вероника. «В наших краях гость — редкая птица, О слухи о нерадивых хозяйках ходят долго. Если вы будете чем-то недовольны, прошу, сразу сообщите мне. Я постараюсь все исправить». Селберн покивал и занялся мясом. Гриндж бросал на гостя мрачные взгляды. Ему не нравилась любезность графа к его жене. Если старикан привез бумаги от короля, то почему болтает с Вероникой? Жалеет сухую ветку, которой предстоит отправиться в монастырь? Или усыпляет ее бдительность, потому что не любит женских истерик? А может, граф прибыл в замок по другим делам? Как бы узнать побыстрее? Жаль невежливо расспрашивать гостя сразу. Надо подождать, пока он поест. Отдохнет и сам пожелает объяснить причину визита. «Может, подослать к нему Веронику?» Женушка хоть и побледнела, и подурнела, однако еще вполне свежая и упруга. А граф, кажется, вдовец и не чурается женской ласки. Барон бросил пристальный взгляд на жену. Она скромно улыбалась и подчевала графа пирожками, рассказывая, какие дивные яблоки вызрели нынче в замковом саду. В ответ гость нахваливал выпечку и расспрашивал баронессу о хозяйских делах. Та охотно рассказывала, что скоро будет охота на крупную дичь, и это будет хороший повод пополнить запасы. Но в целом замок к зиме готов, и милостью Божией запасов достаточно. Барон вновь насторожился. Зачем это королевский посланник выведывает такие подробности? Уж не привез ли граф весть о повышении налогов? Или король все же решился на войну с соседями? А может, в столице неспокойно? Ох, быстрее бы прошел этот ужин, чтобы задать графу прямой вопрос. Внешне Грейндж оставался невозмутимым до самого окончания трапезы. Внутри же весь извелся, и то и дело поглядывал на жену весьма недовольным взглядом. Вероника ежилась, пряталась за графа, но старательно держала лицо. Когда же граф объявил, что один из его людей неплохо играет на мандолине и поет, а слуги начали убирать столы, чтобы освободить место для танцев, барон вдруг вспомнил, что за столом кого-то не хватает. «Миледи», — обратился он к жене, — «где ваша сестра?» Вероника вспыхнула, как мака в цвет, закусила губу, но тут же выпрямилась и ответила. «Прошу прощения, что не предупредила, милорд. Леди Виолетта приболела и лежит у себя». «Пошлите к ней травницу», — раздраженно отозвался барон. Ему страшно хотелось сорвать на жене злость, но при гости это было недопустимо. «И пусть завтра она спустится к завтраку». «Если будет в силах», — пролепетала Вероника бледнее. Она-то знала, что бешеный взгляд мужа не сулил ей ничего хорошего. Была надежда, что барон задержится с гостем, выпьет вина и после дороги сытной горячей пищи уснет, не заглянув к супруге. Но что, если Грэнши решит проверить комнату Виолетты? Неловкую паузу прервал граф, приказывая своему человеку сыграть что-нибудь веселое. Молодой безусый парнишка поклонился, вынул из чехла мандолину, быстро настроил ее и заиграл, не жалея пальцев. Музыка быстро привела жителей замка в хорошее настроение. Им нечасто приходилось слушать такую виртуозную игру, да еще и так неожиданно. Бродячим министрелям нечем было поживиться в замке Грэндж, поэтому сюда они заглядывали нечасто. Оборон не одобрял безделья и не позволял своим оруженосцам петь или играть, сразу отсылая бездельников. «Чистить конюшни». Конечно, пока звучала музыка, барон не мог заговорить с графом. Тот активно слушал своего музыканта, иногда подпевал, и даже принял участие в развеселой змейке, утянув за собой баронессу. Чувствуя на себе внимательный и теплый взгляд гостя, Вероника почему-то успокоилась и с удовольствием веселилась. Узнает барона побеги своей отчинецы сегодня или не узнает, какая разница. Все равно Гренш накажет жену так почему бы не ухватить кусочек радости, как в купальскую ночь? Просто потанцевать, съесть пирожок и выпить ягодной воды с капелькой вина, а потом тихонько ускользнуть от пристального взора мужа, чтобы проверить гостевую спальню и приказать принести туда еще одно одеяло, кувшин с вином и кусок укорока. Просто маленькая благодарность от хозяйки замка. Пока, хозяйки. Вероника ни капли не сомневалась. Граф привез приказ от короля. И уже завтра ее сундук погрузят на телегу и направят лошадей в ближайшую обитель. Но это будет завтра. А сегодня пусть будет весело. Девлин Каркадейл тоже был в зале. Стражники на воротах сменились, но улив велел в оба глаза смотреть за гостями, что было понятно. Граф привел с собой почти полсотни воинов. Конечно, в замке было больше народу, Но это были ремесленники, слуги и женщины. А стражников осталось лишь три десятка. Остальных барон куда-то отправил, якобы охранять хутора и выселки. Когда начались танцы, стражник внезапно загляделся на баронессу. Что, если граф привез приказ короля об отправке леди в монастырь? Она хорошая хозяйка и добрая жена, а дети не всем везет. Тут каркадейл вспомнил купальскую ночь. И его сердце сжалось. Он так и не узнает, понесла ли таинственная фея. Никогда не увидит своего сына. Цветок папоротника посмеялся над ним, подарив восхитительное воспоминание. Такое яркое и сладкое, что надевленно обижалась служанка из купальни. Статный стражник оставался настолько равнодушный к ее вниманию, что языкастая бабенка стала намекать на его мужскую слабость а сын барона просто ничего не мог с собой поделать. Стоило ему обратить внимание на женщину, и перед глазами вставали зеленые глаза и черные волосы его ночной колдуньи. Он так измучился этим, что собирался вновь навестить ведьму. Да хитрая тропинка петляла часами, ни разу не позволив ему отыскать избушку.